Глава тридцать Каких-то разговоров со сторонниками Бога Луны после этого не было, по крайней мере с моей стороны. Все договорённости были составлены заранее, в конце концов и кидать друг друга стороны не собирались, оно того не стоило. Боги примерно равны по силе и влиянию, а по присутствующей на месте боевой силе преимущество у нас. Ну и традиции, опять же. Сомневаюсь, что они здесь более значимы, нежели на моей земле, но уж точно не менее, так что тоже вполне себе фактор, хотя нарушение договоренностей тоже так же обыденно, как и у нас. Люди – они и здесь люди, а вернее разумные мыслящие на одной волне и действуют похоже. Это и к богам относится. Те боги, кого я встречал, отличаются от людей разве что могуществом. В любом случае, в этот раз все прошло настолько честно, насколько это возможно, и муняшки принялись неохотно собираться и убираться. Сложно сказать, как они будут действовать дальше, но пока что проблема текущая, решена. А мне, вероятно, стоило бы поговорить с Хорном. Вообще, если подумать, почему я так понесся впрягаться за него, мы и не сказать, чтобы близко знакомы. Нет, если подумать, смысл в этом есть. Если потенциальные враги будут знать, что при любой попытке покуситься на мой клан или наших союзников будут получать чувствительную ответку, то будут избегать наездов. Без очень хорошей подготовки, да. Но я на тот момент об этом не задумывался. Скорее просто сработало нечто вроде рефлекса «наших бьют». И когда с моими кланершами что-то такое, тоже сразу начинаю действовать, задумываясь разве что «а что делать, а не надо ли?». Хм. Не то, чтобы это было неправильно, но не думаю, что я действовал бы так раньше. И не то, чтобы я рвался защищать всех подряд. Вопрос в том, от чего такие изменения? Не то, чтобы меня это беспокоило, просто было интересно и, вероятно, существенно, как вообще влияют на меня статы, навыки и прочие атрибуты прокачки. Помнится, читал книгу, где ГГ в похожей ситуации сильно напрягался из-за изменений в поведении и личности, На мой взгляд, идиотское беспокойство. Даже без системы и магии жизнь, жизненный опыт в любом случае нас меняет. Это нормально и естественно. Проблема может быть только, если изменения проводятся кем-то со стороны или они слишком быстрые, но когда ты меняешь сам себя, по сути, просто растешь, то что не так. Скорее, радоваться нужно. По крайней мере, я так считаю. Но нужно учитывать и контролировать, чтобы знать и управлять. Вот я и задумался о том, что и почему делаю. Есть подозрение, что тут дело в лайнменте, которую у меня нейтральность и титулах с очивками. Вписаться за тех, кого считаю своими, совершенно естественно, с остальными – по ситуации. Плюс воля и дух определенно отвечают за решительность. Интересно разбирать себя по полочкам, на самом деле. Хотя, вероятно, с навыком психологии было бы проще. Более-менее определившись с этим, я переключился на Хорна. С ним тоже много что стоило прояснить. Так что, когда нуки предложила подбросить до дома, цитата, если что, я попросил дать сперва поговорить с немцем. Он начал с извинений. «Прошу прощения, что втянул в мои проблемы», — Хорн склонил голову. «Вам даже пришлось сражаться за меня». Я чуть подумал и махнул рукой. «Забей!» История не самая приятная, но бывает намного хуже. С прискорбной регулярностью. Вполне возможно, что и ты мне аналогично поможешь, просто не забывай об этом. И продолжим сотрудничать. Я о более важном хотел поговорить. Ты вообще как представляешь перспективы своего исследования? Немец покачал головой. Слишком много вариантов. Я собираюсь двигаться постепенно и решать проблемы по мере их возникновения. «Тоже подход», — согласился я. «Все предсказать невозможно, даже если ты оракул. Кстати, возможно, тебе стоит поискать такую персону». «Об этом я как раз хотел поговорить», — сообщил он. Я поднял бровь. «Хм, знаешь, как можно их поднабивать?» «Возможно», — особой уверенности в нем заметно не было. «Моя способность дает в первую очередь знания, но не всегда верные. В любом случае, есть кое-что, что стоило бы проверить». «Если будет такая возможность?» «Излагай уже, а там посмотрим». «Ну, я...» «Одна из моих персон знает о некоем артефакте, позволяющем получить доступ к памяти мертвых, вероятно, те самые врата Аида из греческих мифов». Я нахмурился. «Это то?» «Врата мертвых, что ли?» — осведомился я. «Их еще реально здоровенная трехголовая псина охраняет?» Хорн кивнул и пояснил. То, что я о них знаю, пересекается с моей магией. Так что не знаю, насколько оно получится, но я хотел бы проверить, не смогу ли их использовать. Хм, я бы на твоем месте тоже об этом подумал. Когда у нас обоих будет свободное время, нужно будет попробовать что-то с этим сделать. Правда, не знаю, как быть с Цербером, не очень хотелось бы его убивать. Да и не знаю, насколько это сложно. Но раз он до сих пор там охраняет, то на что-то способен. Йозеф снова кивнул. «С этим можно будет что-то придумать. Главное, вы знаете место. Я надеялся, что оно будет упомянуто где-то в архивах Альянса. С вашим доступом это не должно быть проблемой». Я хмыкнул. «Вообще-то, я их сам нашел. Случайно». «Ладно, об этом будем договариваться, когда я освобожусь. А теперь о твоих делах». Я хотел сказать о том, что амулет переводит его обращение на «вы», но решил, что пофиг. Тем более, я как бы его начальник, хотя это сложно. Я что хотел сказать? Хотя все последствия предсказать никто не возьмется, но некоторые вещи можно предположить и учитывать. О том, что не стоит депрессовать из-за неудач, я уже говорил. Но возможны проблемы и в случае успеха. Немец в очередной раз кивнул. «Разумеется, не то чтобы я вовсе не прикидывал варианты. Я думаю о возможности разрыва», — сообщил я. «Извне. В смысле, вот смотри, отладил ты свою контрактную систему, преступность обнулилась. Все хорошо. Но ментов, или как там у тебя называются силы борьбы с преступностью, больше нет смысла держать и обучать. Поначалу все прекрасно». пока кто то извне не нарушит работу системы задумчиво произнес хорн и мы окажемся с вновь появившейся преступностью но без специалистов по борьбе с ней вот вот согласился я спеццы по разрыву контрактов есть везде где есть контрактная магия а твоя система слишком сложная и большая чтобы быть приемлемо защищенной это только то что я с ходу вижу — Смысл не в этой конкретной проблеме, а в том, осознаешь ли ты возможность таких вещей, комплексных, непрямых проблем. — И нет, вариантов решения у меня нет. Хорн задумался и умолк. — Сложно, — наконец произнес он, и я кивнул. — Еще как. — Серьезно. Надеюсь, что у тебя получится. И поддерживаю в желании что-то сделать. Но, скорее всего, ты разве что заложишь основы. Ну или смотаешься в итоге в еще какой-то мир, где не будут мешать. — Это выглядит весьма заманчиво, — со вздохом согласился он. — Но пока буду делать, что смогу. — Вот и правильно, — подытожил я. — Хм, кстати, среди твоих персон случайно нет каких-нибудь специалистов по феям? По феям немец явно удивился. А затем тот случай, когда вижу, как у него в голове провернулись шестеренки. — Эм, сочувствую. Я скривился. «Даже он меня жалеет. Да, все так плохо!» «Спасибо!» — я вздохнул. «Нет, значит. Ну, я и не ожидал. Эм, не подумайте, что я пытаюсь это использовать, но если с вратами получится, можно будет посмотреть?» — неуверенно предложил он, и я молча кивнул. «Ну, я в любом случае ни на что и не рассчитывал. Так, — спросил на всякий случай». Важнее было то, что Хорн осознавал масштаб взваленной на себя задачи, и его новый статус жреца не мешал нашему сотрудничеству. «Ну, как оно вам?» – осведомился я у своих дам. «Угу, они присутствовали», – богиня согласилась. «Если что, дополнительные силы пригодятся, особенно когда с нее только транспортировка». «Бой неплохой, но не особо впечатляющий», – сообщил рони и Орлуэт согласно кивнула. «Ну, это не шоу, а реальный бой. Они редко бывают зрелищными», – заметил я. Теперь кивнула рогатая, но уточнила. «Согласна, но я говорю не о зрелищности. Твой противник был слабее, чем я ожидала от чемпиона-богини. С твоей стороны тоже ты победил не за счет силы или мастерства, а за счет большого набора возможностей и удобных контрмер». «В принципе, это и есть мой стиль», – заметил я. Но всегда нужно стремиться к большему, и возможность есть. Тут уже кивнул я. У меня немало опыта, но и не так, чтобы действительно много. В этом плане демоница на голову выше. Вдобавок мои способности подразумевают один... Не уверен, что это стоит называть изъян, возможно, это даже плюс, но определенно особенность, что просто бойцы, что боевые маги отрабатывают свой стиль с определенным набором заклинаний... и или оружие. Даже у самых универсальных спецназовцев есть определенный набор сценариев, которые они отрабатывают, разве что более широкий, чем у узких специалистов. Не знаю, как там у них, но подозреваю, что импровизация – это на самый крайний случай. У меня же набор способностей постоянно растет. Я даже то и дело забываю, какие там у меня есть – И, соответственно, нет возможности выработать то, что действительно было бы стилем. Импровизация, адаптация и подбор способностей под ситуацию – это и есть мой стиль. Да, многие мои способности крайне универсальны, но и они не дают постоянства, поскольку с повышением ранга изменяются. Можно сказать, что в этом моя сила, но в этом же зерно слабости. Я привычно иду по экстенсивному пути вместо интенсивного – «Повышение статов, приобретение новых способностей и прокачка старых вместо приобретения опыта их использования. Не думаю, что это ошибка, но некоторая недоработка, что ли, определенно есть». «Добавим спарингов произнес я, и демоница удовлетворенно кивнула. «Могу я к ним присоединиться?» — неожиданно спросила фея. «Особенно, если приму ваше предложение». «Если примете, определенно». Я вздохнул. На самом деле, я предпочел бы не спаринговаться с рони во избежание поражений, но этот вопрос обсужу с ней наедине. Это, конечно, стимул не проигрывать, но я бы предпочел не давать ей повода для сомнений, правильно ли связалась со мной. Возможно, стоит еще поднять готовку. Не уверен, как быть с персоналом, прокачивай готовку. Проблема решена, и мне было нечего делать. Вернее, не так. На мне все еще оставалась задача по охране Орлуэт, но это не требовало каких-то заметных усилий, благо она не спешила отправляться куда-то из салли Иннуки. Город предоставлял обширные туристические возможности. Казалось бы, расслабляйся и получай удовольствие, насколько это возможно, рядом с чистокровной феей. Но я ощущал некое напряжение, источником которого была неупомянутая красотка». Меня беспокоило, как там на моей земле без меня. Это ответственность, видимо. Не то, чтобы это чувство было мне когда-то чуждо, но обычно не мешало. С другой стороны, ситуация была проще. Да и без излишней скромности, значимость моя сейчас, ну, она есть. Даже если реальным лидером Альянса я себя и не считаю. НАТО пока что справлялась с проблемами. О, вот в чем дело. Не столько в возможных сложностях из-за моего отсутствия, сколько в том, что я тут расслабляюсь, а моя девушка вкалывает. Пока я работал на спасение Хорна, этой проблемы не стояло, но сейчас, как минимум, нужно будет ее тоже вытащить куда-то отдохнуть, что вообще-то не так просто, если не устроить отдых на наизнанке. Я боюсь, что стоит ей отвлечься от дел, и все развалится. Хм... Нужно будет проверить. Уверен, что для таких случаев существуют курорты наизнанке. Отдых любой длительности без потери времени. Нереально, чтобы наши ушлые маги-бизнесмены упустили такую возможность. Возможно, даже богатым не магам доступно. Параллельно надо бы и подарки присмотреть. Гаргонам тоже. Их это не то, чтобы особо интересовало, но так будет правильнее. Утомительное это дело, гарем. Но оно того стоит. «Когда я определился с намерением свозить нату на отдых, и вообще делать это регулярно, а никогда, вспомню, она мне нужна бодрая и довольная, стало проще. Однако встала другая проблема. Учитывая мое предложение Орлуэт, отношение к ней следовало бы скорректировать с учетом возможного согласия. Блин, нельзя сказать, чтобы я не думал об этом, когда предлагал, но это было как-то абстрактно, что ли». Было бы забавно, если бы не было так серьезно. Тот самый случай, когда на свидание, как на войну. Или, скорее, спецоперацию. Слава контрактной магии, пришлось погонять скорпионов и теней, но я взял первый ранг этого навыка. Очевидно, с единичкой в навыке мне не конкурировать с профессионалкой. В хорошем смысле. Однако все дело не в размере прокачки, а в том, как инструментом пользуешься. Я просто наложил парочку контрактов, что-то вроде гейсов, на себя. В первую очередь, заставляющий сперва подумать, прежде чем говорить хоть что-то. Да, это сделало мою речь медлительней, и, скажем, в бою были бы проблемы, но этот гейс я мог снять с себя в любой момент, а вот ляпнуть что-то, чем сможет воспользоваться фея, было уже значительно сложнее. Учитывая, что навык вообще не бесполезный, Вполне достойное вложение эссенции. И весьма интересные возможности применения, хотя злоупотреблять не стоит. Свой самоконтроль нужно нарабатывать. Не люблю спектакли, но этот конкретный зацепил. История про парня, оказавшегося в волшебной стране и пытающегося преодолевать опасности и соблазны со стороны куда более опытных и коварных волшебников и магических существ. Жизненно, в общем. Серия занятий, которых я от себя не ожидал, продолжилась косметическим салоном и арт-галереей, причем мы участвовали в конкурсе рисунков, вернее, изобразительного искусства. Так что я сделал вышивку. Приз не взял, но публике понравилось, моим дамам тоже. Что интересно, Рони неплохо рисует, хотя, по ее словам, душа у нее к этому не лежит, просто было полезно при освоении одного из стилей боя. А вот Орлоэт рисовать не стала. Вместо этого поработала моделью для какого-то эльфа, который и взял в итоге приз. Впрочем, я был не в обиде. Я вообще сосредоточился на том, чтобы не в обиде были дамы. Да, моих дам обижать, как бы это сказать, не следует. Они ж красавицы злопамятные, и память у них долгая. Станется и внуком обидчика отомстить. С кем я общаюсь? С другой стороны, гордость присутствует. Не обо кого заинтересовал, а элиту. Очевидно, это из-за моей магии. Хочется надеяться, что в основном они исключительно. Но это же моя магия. И женщины мои.